Глава сороковая. Приступ. Клавдия. Новость о том, что Кайран скоро опять запрется и будет страдать, напрочь выбила меня из колеи. Мысли в голове лихорадочно метались в попытках найти выход. Только есть ли он? Самонадеянно было думать, что я вот так просто смогу решить ту задачу, с которой не справились лучшие лекари и специалисты по проклятиям. «Кто я такая? поцеленка в чужое тело? Насчет моей личной магии вообще пока ничего не ясно. Она вроде бы есть, но только в теории. А практически я в себе ничего такого не чувствую». «Кей, а можно посмотреть то место, где ты обычно отсиживаешься?» После продолжительного молчания поинтересовалась у мужа. «Зачем?» — удивленно приподнял бровь в супруг. «Хочу убедиться, что тебе там будет комфортно. Да и вообще, должна же я знать, куда мне идти, чтобы повидаться с мужем», ответила я, напряженно улыбнувшись. «Это лишнее. Тебе не нужно больше видеть меня в таком состоянии», неожиданно отказал мне Кайран. «Но почему? Мы же уже выяснили, что твой дракон не навредит мне», спросила я, глядя прямо в глаза любимого мужчины. клава То, что зверь не причинил тебе вреда в прошлый раз, это ни о чем не говорит. Просто чудо, что он, что я не сделал ничего непоправимого. Рисковать второй раз твоими жизнью и здоровьем я не стану. Да и не на что там смотреть. Мой подвал подготовлен для подобных срывов. Там тепло, есть все необходимое, непреклонно ответил Кэй. Если хочешь, я не буду подходить слишком близко. Просто побуду с тобой немного. Быть может, мне опять удастся убедить дракона отпустить твое сознание. В прошлый раз же получилось. Я тоже не отступала, не понимая причины, из-за которой муж не хочет, чтобы я его навещала. «Нет, я не хочу, чтобы ты снова видела меня таким. И точка» раздраженно произнес супруг, вызывая в душе горькое чувство. Я замолчала и перевела взгляд в окно. Категорически отказ Кайрана меня обидел. Получается, что даже точно зная о том, что я не Клаудия, он все равно не доверяет мне настолько, чтобы позволить ухаживать за собой, когда он... Ммм... болеет. Так получается. «Клава, ну ты чего?» «Обиделась, да? Прости, я не хотел грубить. Просто сейчас сознание дракона давит, и мне трудно сдерживать характер», через несколько минут сказал муж, притягивая меня к себе на колени. «Не сваливай все на дракона, Кэй. Он на меня никогда не рычал. Ты сейчас сам показал мне зубы». Пробормотала я, вызвав этим замечанием тихий смешок супруга. любимая Я готов показывать тебе зубы только в улыбке. Не обижайся, но я правда не хочу, чтобы ты туда приходила. Дракон — это зверь. Что придет в его голову в следующий раз, предсказать невозможно. Ты будешь доверять ему, как мне. А что, если он все-таки нападет? Или в нем проснутся инстинкты к размножению? Когда я очнулся, У тебя был разорван лиф. Мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты в безопасности. И вообще не хочу, чтобы ты видела во мне чудовище. Для меня приступ сам по себе не страшен. Просто провал в памяти на несколько дней. Больше пугает мысль о том, что после него ты изменишь свое отношение ко мне. Нехотя признался супруг. Кайран, извини, но ты дурак. Немного подумав, сказала я. «Не то, чтобы я не был согласен с твоей оценкой, но все равно спрошу, почему». устало улыбаясь, уточнил муж. «Скажи, ты стал относиться хуже после того, как заботился обо мне, когда я болела?» Ответила я вопросом на вопрос. «Конечно, нет. Но это другое. Проклятие — это не болезнь. Оно меняет сознание» ответил Кэй, а потом на несколько секунд прикрыл глаза и напрягся всем телом. По нему как будто прошла болезненная судорога. кай все хорошо?» — напуганно спросила я. «Да, нормально. Пожалуй, ужинать тебе придется в одиночку», — хрипло ответил любимый. Как раз в этот момент наш экипаж уехал в парадный ворот Олегархолла поэтому пришлось слезть с колен супруга и сесть рядом. «Ладно, я не буду больше с тобой спорить и сделаю так, как ты хочешь, в этот раз. А на будущее подумай о том, что ты сам усиливаешь свое проклятие. Я думаю, что тебе становится хуже, потому что ты отрицаешь нужды драконьей половины, игнорируешь его мнение и сам всячески разделяешь себя и его», — сказала я. «Хорошо, любимая, я подумаю», — улыбнувшись кончиками губ, сказал Кайран. А потом открыл дверь и помог мне спуститься. Проводив меня до покоев, муж поцеловал меня и ушел, оставляя нас с Тильдой и Стефаном. На несколько часов привычная суета, связанная с ежедневной заботой о крошечном сыне, полностью заняла меня. Приятные хлопоты помогали отвлечься. Но вскоре малыш уснул, наевшись и утомившись после прогулки и купания. А я осталась один на один со своими страхами и тяжелыми думами. Есть без компании мужа мне не хотелось, но пришлось. Все-таки я кормящая мать, и это накладывало определенные обязательства. Когда пришло время спать, И слуги погасили магические светильники, чувство одиночества стало только острее. От соседней подушки приятно пахло каираном, но самого его не хватало, и от этого становилось почти физически холодно. уснуть удалось намного позже, чем обычно, а утро началось с появлением странного посетителя.